Выступление на публике. Движение. Лидер. Когда диджей танцует и максимально использует прочее движения, выходит из-за стола с аппаратурой, перемещается по сцене, машет руками, это, безусловно, привлекает и удерживает внимание танцпола. Однако, несмотря на установившиеся взаимосвязи, артист все равно воспринимается большинством посетителей как чужак. То есть вроде и внимание привлекает, и танцует красиво, и улыбается. Но не из нашей он песочницы, и все тут. Даже само местонахождение диджея. Все «мы» на танцполе, а он «отшельник» на сцене. Как же исправить это досадное недоразумение и всем, включая диджея, превратиться в единое и неделимое «мы»? Стать для клаберов своим можно лишь делая какое-нибудь общее дело. Давно известно, что людей объединяют отнюдь непохожие взгляды, убеждения, схожесть характеров, место проживания или родство. Людей объединяет некая деятельность, которую они осуществляют вместе. Причем имеются в виду именно физические усилия или действия. И неважно, что это за дело – укладка тротуарной плитки, прополка огорода или пробежка по стадиону. Любое совместное действие сплачивает коллектив. Именно поэтому солдаты идут не кучной толпой, а синхронно маршируют ровным строем, чеканя шаг. Для армии очень важно быть как единый организм. Если наступление, значит все вместе, с одинаковой скоростью, в едином порыве – без раздумий и колебаний. Словно армия это не сотни и тысячи разных людей, а одно живое и грозное существо. В США провели любопытное психологическое исследование. В лагере отдыха для подростков между двумя отрядами искусственно создали противоборство. Делалось все это довольно простыми способами. Командам давали различные задания, которые нужно было выполнить за определенное время. По результатам выполненных задач, отряды попеременно занимали первое место в рейтинговой таблице. Однако самое интересное, ради чего собственно и затеивался этот эксперимент, происходило за рамками регламентированных соревнований Члены соперничающих команд стали вести себя с противниками по игре, как с настоящими врагами. При случае они задевали друг друга оскорбительными высказываниями. Иногда даже доходило до мелких стычек в местах общего пользования – столовой, комнате отдыха, спортивной площадке. Атмосфера взаимоотношений этих двух отрядов была, мягко говоря, непростой. И вот однажды команды получили очередное задание, но для его выполнения было необходимо, добраться в условленное место на автобусе. Причем приехать туда должны были все вместе. При погрузке и распределении мест, естественно, не обошлось без конфликтов. И по дороге сыпались язвительные шутки, звучал ехидный смех и поддевки. Между тем автобус свернул в лес и начал трястись по ухабам и рытвинам. И тут его двигатель внезапно кавычках «заглох». О том, что ЧП запланировано, подростки, разумеется, ничего не знали. Руководитель, тем временем, сообщил по громкой связи, что у автобуса неполадка с двигателем, и чтобы ехать дальше, транспортное средство необходимо подтолкнуть. Ребята из обеих команд быстро выбрались наружу и принялись живо обсуждать, какие действия и в какой последовательности предпринять, как распределить силы и какие приспособления применить для большей эффективности. Буквально через несколько минут бывшие враги сплоченно начали раскачивать автобус, пытаясь сдвинуть его с места. Еще через какое-то время транспортное средство медленно подалось вперед. Водитель «попытался» в (кавычках) завести двигатель, но не смог. В (кавычках). Мотор, несколько раз фыркнув, опять умолк. Парни, словно муравьи, снова стали раскачивать автобус и спустя несколько минут опять привели его в движение. Вся эта катавасия продолжалась около получаса и в итоге двигатель наконец ожил, общему ликованию не было предела. Измученные, но довольные подростки спешно заняли свои места, и автобус продолжил движение. Вторая часть пути после поломки, в кавычках, «разительно» отличалась от первой. Всю оставшуюся дорогу до места очередного задания обе команды шутили, подбадривали друг друга, бойко общались на отвлеченные темы. В целом парни вели себя так, как будто они не два противоборствующих лагеря, а одна дружная компания неоднократно звучали фразы о том, как это было странно враждовать друг с другом, когда случай дал возможность увидеть, сколько у них общего и как они одинаково стойко и дружно восприняли трудности. После специально подстроенного происшествия с автобусом, напряжение между командами вне конкурсов практически сошло на нет. Многие ранее враждовавшие ребята подружились. А теперь давайте вернемся в клуб и посмотрим, что же происходит на танцполе. Очень часто на сцене можно наблюдать следующую картину диджей стоит вперев немигающий взгляд в микшерный пульт и тут мощный барабан прекращает свой ритмический хлесткий бой начинается так называемый проигрыш провис яма а на танцполе почти одновременно с этим несколько человек как правило это развеселая компания друзей поднимают руки вверх начинают свистеть кричать улюлюкать и хлопать в ладоши диджей спохватывается поднимает голову и тоже начинает судорожно рукоплескать искать танцполу. И танцпол отвечает новыми аплодисментами. Круто, но может быть еще круче. Дело в том, что друзья и подруги из той шумной компании, отжигавшей на танцполе прошлой ночью, обязательно снова соберутся вместе и вспомнят собственное впечатление по поводу недавнего ухода в отрыв. И как вы думаете, о чем они будут говорить? О том, что диджей играл клевую музыку? О том, что на баре были приемлемые цены? О том, как весело было ночью? Но про что бы они там не беседовали, обязательно будет озвучена мысль, что они отожгли по полной, да так, что их веселье передалось всем, включая диджея. Вы еще не догадались, что произошло? Хорошо, давайте теперь заглянем в ближайшее будущее, когда эта отвязная тусовка будет обсуждать очередной поход в клуб и решать, на каком заведении они остановят свой выбор. И во время обсуждений вдруг само собой выяснится, что им, собственно, все равно куда идти, потому что куда бы эти друзья и подруги не отправились, они везде создадут нужную атмосферу, покажут всем, как надо веселиться, а особенно диджею из Тукану, ведь их главный девиз «Где вы, там веселье!» Итак, я надеюсь, все стало очевидным. Диджей должен быть не просто артистом, который умеет красиво двигаться на сцене. Он должен быть еще и лидером. Лидер от английского, ведущий, первый, идущий впереди. Лидер – это лицо в какой-либо группе, организации, пользующееся большим признанным авторитетом, обладающее влиянием, которое проявляется как управляющее действие. Член группы, за которым она признает право принимать ответственное решения в значимых для нее ситуациях, то есть наиболее авторитетная личность, играющая центральную роль в организации совместной деятельности и регулировании взаимоотношений в группе. В психологии приняты различные классификации лидеров. 1. По содержанию деятельности. Лидер-вдохновитель и лидер-исполнитель. 2. По характеру деятельности. Универсальный лидер и ситуативный лидер. 3. По направленности деятельности. Эмоциональный лидер и дела лидер и так далее. Лидер может быть одновременно и официальным руководителем группы. Существуют два типа лидерства – формальное и неформальное. Формальное лидерство – процесс влияния на людей с позиции занимаемой должности. Неформальное лидерство – процесс влияния на людей при помощи своих способностей, умения или других ресурсов. Интересующий нас вариант лидерства – последний. Диджей-клабером – не директор. Это значит, что перед началом своего Выступления, диджей не может приказать всем присутствующим в клубе, чтобы в ближайшие два часа они не только внимательно слушали все его просьбы, но и беспрекословно их выполняли. Вместо этого он, не раскрывая своих намерений, должен сделать все возможное, чтобы так и было. Причем я хочу обратить ваше внимание именно на просьбы и желание выполнять какие-то действия. Здесь имеются в виду абсолютно безобидные движения и жесты, которые сами посетители будут повторять с удовольствием Поднимите руки, похлопаем вместе! Никаких команд, типа Эй ты, парень в красной майке, Сбегай на базы как пелен для меня, меня И Всем привет, упорю! Звучать из уст диджея, разумеется, не должно. Но разве что в шутку. И не забудьте, кстати, сообщить, что это шутка. У всех людей разное чувство юмора. Кто-то прикол ловит сразу, а кому-то шутку нужно обязательно разжевать. А если речь идет о пьяном человеке, то не лишним будет объяснить и несколько раз. Итак, наш конек неформальное лидерство: в детстве главенство в компании частенько основывается на силе, прямо как в анекдоте про медвежонка: сидят зверушки на И хвастаются друг перед другом. Бельчонок. А мне моя мама сегодня орешков принесла. Лисенок. А мне моя мама курочку принесла. Волчонок. А мне моя мама огненка принесла. Медвежонок. А мне а моя мама а я а я сейчас вам всем морд набью! Бью, бью. С возрастом приоритеты меняются, и очень часто лидером в компании становится не самый сильный, а самый сообразительный и инициативный. Сила же рано или поздно преклоняется перед умом, поскольку жизнь – это не две минуты драки, и в человеческих отношениях все куда сложнее и запутаннее. Тот, кто может принимать решения на благо всей компании и заниматься организацией различных мероприятий, поход в кино, на природу или празднование Нового года – в итоге превращается в неформального лидера как же стать лидером спросить у всей компании не против ли они или предложить провести голосование а может просто попроситься на эту роль ну ну лидерство принимают как вещь принадлежащую по праву просто и не принужденно компании уже есть лидер тогда или отойдите в сторону или превзойдите его и ничего больше лидер никому ничего не объясняет и не доказывает он действует всегда целеустремленно напористо четко И у лидера есть свои идеи, свои мысли, свои взгляды. У него, если хотите, план действий на ближайшую пятилетку. Поэтому он и лидер. Точно так же и диджей. Своим поведением он должен показать всем, что он неформальный лидер. Хотя об этом уже изначально говорит его должность. Он ответственный за соблюдение музыкальной политики заведения. То есть диджей – лидер по умолчанию. Ему нужно лишь доказать, что он праве иметь этот статус. Диджей, сверлящий взглядом микшер в темноте, жующий жевательную резинку и шевелящий только пальцами для нажатия кнопок, не лидер. Он – элемент декора. Чтобы все видели, кто хозяин в доме, прошу прощения, в клубе, диджей должен быть инициатором всех действий и телодвижений, относящихся к танцполу. Он может это демонстрировать, подняв руки и аплодируя, или попросив о каких-либо действиях в микрофон. «Кто выше всех подпрыгнет?» Сейчас давайте снова вернемся в ту ситуацию, когда на танцполе находится веселая компания, готовая отрываться сама и подначивать к веселью окружающих. Барабан смолкает и начинается проигрыш. И в ту же секунду диджей поднимает руки и просит в микрофон всех присутствующих сделать то же самое. Весь танцпол воздевает руки к металлическим фермам, откуда всеми цветами радуги бьют яркие лучи световых приборов. Кто-то от переполняющих его эмоций кричит, кто-то свистит. И тут диджей Джей просит всех хлопать в ладоши вместе с ним. Танцпол реагирует мгновенно, и вот уже половина присутствующих хлопает в такт музыки, на лицах улыбки и радость. В этом случае та же самая компания при обсуждении прошедшей вечеринки уже будет говорить совсем о других вещах. И при выборе очередного заведения для погулять они будут искать не просто клуб, а клуб, в котором выступаете именно вы. Потому что это вы, а не они, устроили всеобщее веселье И безбашенный отрыв, хотя вся разница лишь в том, что теперь вы сработали на опережение. И любой другой диджей, который будет не так активно выкладываться, как вы, этой компанией автоматически определится как более слабый специалист. К хорошему качеству, будь то вещи или сервис, люди привыкают мгновенно и бесповоротно. А вот вам и пример из моей личной практики. Есть у меня один скромный выпускник, ныне, правда, уже более уверенный в себе. И вот однажды я спросил у него, почему в проигрышах он не смотрит в зал, не поднимает рук и, наконец, не хлопает. Он, смущенно потупив глаза, признался мне, что стесняется. От удивления я даже опешил. А он между тем продолжал. «Еще мне страшно оказаться в глупой ситуации, когда я начну хлопать, а меня никто не поддержит. Ты пойми, я не хочу выглядеть как полный идиот». Тогда я сказал, «Окей, если ты переживаешь по поводу отсутствия ответной реакции на танцполе, я готов тебе помочь. У меня на следующей неделе будет вечеринка в клубе, в котором ты резидентствуешь. Ты будешь играть на одном танцполе, а я на другом. После того, как я отыграю свой сет, я обязательно приду на твой танцпол. Стану перед сценой и буду поддерживать тебя в любых действиях. Поднять руки или похлопать, неважно». Договорились? Он, смущенно улыбаясь, кивнул в знак согласия. И вот я, как и договаривались, завершил свое выступление и отправился на помощь своему коллеге. Попав на его танцпол, Демонстративно стал прямо перед сценой на расстоянии нескольких метров от него. Он, разумеется, тут же меня заметил, заулыбался и опустил глаза вниз. Через пару минут в треке начался проигрыш. Я, что есть силы, начал орать на весь клуб. Что-то вроде. Hey, при этом хлопая в ладоши и подняв руки высоко над головой внезапно откуда не возьмись ко мне подбежал один из знакомых клаберов и тоже начал рукоплескать вместе со мной и вторить мне криком <Связи> В тот момент, я очень хорошо это помню, мы были на танцполе единственные, кто так неимоверно орал и хлопал. Но спустя всего несколько мгновений я услышал, как наши действия подхватывают другие посетители. Кто-то начал кричать и улюлюкать, кто-то вслед за нами тоже начал хлопать. Как же повел себя тот диджей, ради которого я все это затеял? Правильно, он густо покраснел, заулыбался и низко опустил голову. И это было все, на что его хватило. Сила. проигрыш закончился вступили барабаны и я глубоко вздохнув покинул танцпол если человек сам не захочет что-то сделать сколько его ни толкай толку не будет в завершении главы хотелось бы предложить вам несколько идей касательно общих действий инициатором которых вы легко можете стать это могут быть прыжки вверх поднятие попеременно левой потом правой руки махание руками из стороны в сторону так называемая волна когда весь танцпол поднимает руки по очереди создавая эффект морской волны. Можно попросить всех присесть, а потом резко выпрыгнуть вверх. Да много чего еще можно придумать. Главное, не теряйтесь, фантазируйте и импровизируйте. Один из ярких примеров, как нужно взаимодействовать с публикой, это выступление Дэвида Гетты на фестивале Tomorrowland в Бельгии. Посмотрите, это поистине впечатляет.